Непреодолимая скука, словно от дважды прочитанной газеты, исходила от пышно отделанных стен и портретов каких-то давно забытых личностей. Странное учреждение английский клуб. Сэр Джон совершенно не клубный человек. Это, по-видимому, считалось сокрушительной характеристикой. Тони почувствовал симпатию к сэру Джону, но прежде чем он успел продолжить свои размышления о клубах, услышал голос Уолтера и последовал за ним в одной из больших курительных комнат, где очутился лицом к лицу со Стивеном Крэнгом. Они крепко пожали друг другу руки. — Здравствуйте, Кларендон! Как поживаете? — Очень рад встретиться с вами. — Садитесь, давайте выпьем чаю. Крэнг говорил непринужденным, вполне культурным голосом, отнюдь не похожим на его эмоции. Прижвенные резкие выкрики. Одет он был очень прилично, почти элегантно, в серый в полоску костюм прекрасного покроя, а его некогда всклокоченные волосы были тщательно приглажены и расчесаны на пробор. Лицо его утратило прежнюю худобу и приобрело выражение учтивой осторожности, как будто он постоянно боялся допустить какую-нибудь оплошность. Энтони был так поражен. неожиданным появлением Крэнга и происшедшей с ним переменой, что сидел молча, приклёбывая чай и прислушиваясь к разговору, который казался ему пустой профессиональной болтовнёй, полной каких-то недомолвок и намёков. Каким чудом Крэнг очутился на государственной службе и, по-видимому, в первых ролях. Из их разговора Тони заключил, что Крэнг — начальник Уолтера, Олтер вскоре поднялся, сказав, что ему пора идти, очевидно желая предоставить им возможность поговорить с глазу на глаз. Удивительно способный человек, сказал Кренг тем же мягким голосом, который так поразил Тони. Вы давно с ним знакомы? Нет, уже после того, как вернулся из армии. Так вы были на войне? Это было сказано участвовательно покровительственным, почти снисходительным тоном. который неприятно резанул Энтони. В общем, это была отвратительная история. Жаль, что мы дали вовлечь себя в нее, но выбора не было. Теперь мы должны приложить все усилия, чтобы это не повторилось. Такой разумный и сочувственный, что Тони готов был упрекнуть себя за несправедливое чувство раздражения, охватившее его. Но какой контраст с прежним бунтарем Крэнгом! Тони надеялся, что его изумление не слишком явно написано у него на лице. Ну, а теперь насчет вашего паспорта, сказал Кренк, вынимая из кармана какой-то документ. Здесь требуется еще одна подпись и ваш адрес. Чиновники паспортного отдела пытались связаться с вами, но лорд Фредерик не знал вашего адреса. А вы с ним, кстати, давно знакомы. Встречался до войны у Скропа. Рассеянно сказал Тони, глядя на документ. Почему вы спрашиваете? Да потому что он мой друг, ответил Кренг с покровительственной ноткой в голосе. А я никогда не встречал вас у него в доме. Скроб, по-видимому, забыл подписать бумагу, добавил он. Это было за несколько дней до его смерти. Так вот что, дорогой мой, достаньте еще одну подпись для вашей анкеты. Достаточно будет подписи вашего банкира. Для въезда во Францию, Италию и Швейцарию разрешение будет получить нетрудно. Весь вопрос в Австрии. Ну а потом, конечно, потребуются визы. Вполне естественно, что правительству нежелательно, чтобы наши подданные болтались по странам, с которыми мы еще недавно воевали. Да и те едва ли будут вам сейчас рады. Можете вы представить какие-нибудь веские основания для вашей поездки? Только неотложные личные дела, сказал Тони, вспоминая родную канцелярию и процедуру увольнения в отпуск. Он вовсе не был намерен сообщать Кренгу настоящую цель своей поездки. Довольно таки неопределенно, но мы посмотрим, что можно сделать. На это, вероятно, потребуется некоторое время. Для вас это имеет значение. Чем скорее мне разрешат, тем лучше. Но я уже так давно жду, что могу, по видимому, подождать еще немного. Тони не мог подавить легкой нотки горечи в голосе. Выступать в роли смиренного просителя перед Крэнгом – это уж было слишком. Постарайтесь вооружиться терпением, сказал Крэнк довольно добродушно, но все с тем же покровительственным оттенком, который раздражал Тони. Управление государственными делами, как вы сами понимаете, обусловливается определенным порядком, которому необходимо подчиняться. Я готов согласиться с вами, что они далеко не совершенны, но мы сейчас переживаем трудное время. Кругом хаос. И каждому из нас приходится мириться со всякими неудобствами и проволочками во имя общего блага. Да, сказал Тони. А вы не находите, что все это уже слишком долго тянется? И я, видите ли, никак не могу понять, какое может иметь значение для Великобритании или любой другой высокой державы. Поеду я в Вену или нет? Он подумал. Есть ли у Кэти паспорт, а если нет, то как его достать? Кренкрос смеялся. Разумеется, с такой точки зрения это кажется абсурдом, но правительственные распоряжения должны охватывать всю систему, исходить из общегосударственных масштабов, а исполнительным органам надлежит пользоваться своими полномочиями в известных пределах. Кроме того, Австрия сейчас находится в состоянии политического оброжения и экономического упадка. Разговор перешел в длительную дискуссию о Габсбургской империи, причем Кренг стоял за раздел, а Тони утверждал, что замечательная австрийская культура выросла именно из этого своеобразного союза государств, и это их самоопределение приведет только к тому. что во имя так называемого общего счастья каждый человек в отдельности станет несчастным. Затем Кремк переменил тему разговора и сказал: "Вас, вероятно, удивляет мое теперьшнее положение. Как естественный результат ваших личных дарований? Нет", вежливо ответил Тони. Но должен признаться, что мне было бы интересно узнать, каким образом произошла с вами эта эволюция из революционера высокопоставленного министерского сановника. Вы не сердитесь на мой вопрос? Нет, не сколько, дорогой мой, сказал Кренг с подчеркнутым добродушием. Хотя то он и заметил, как в глазах у него сверкнул прежний огонек. Будь я на вашем месте, я, вероятно, задал бы такой же вопрос. Но, пожалуйста, не думайте, что я изменил своим обиждениям. Отнюдь нет. Это только перемена метода. Понимаю, ответил Тони, хотя на самом деле он все еще ничего не понимал. А произошло это так: вскоре после того, как вы покинули Вайнхаус, кстати сказать, какой это был прекрасный старый дом. Я бросил преподавание, чтобы посвятить себя политической работе в Лондоне. Двухлетний опыт убедил меня, что резкий переворот не только не осуществим, но и нежелателен. Требовалось постепенное преобразование, прививка новых методов, обновление старых. И я видел, что это уже фактически происходит, совершенно независимо от партии. При формировании нового министерства оказалось, что министр, которому была поручена его организация, мой близкий друг. И так как он знал, что я специально занимался изучением вопросов, связанных с новыми проблемами, он пригласил меня на временную должность, которая затем стала постоянной. Но вы по-прежнему социалист и последователь Маркса? – спросил Тони в упор. Злобный огонек! сверкнул в глазах Крэнга при этом безнакомом вопросе, но он с преувеличенной любезностью ответил: "Ну знаете, по-моему, я в сущности никогда им и мы не был. Бедняга Маркс поистине удивительный человек. Но что касается практических задач управления государством, в этом он совершенно не разбирался. Самое важное здесь." Это уметь охватить поставленную перед вами проблему во всем ее объеме, а он этим почти не интересовался. Улучшить условия человеческого существования можно только путем научного анализа каждой проблемы по мере ее возникновения, что позволит найти правильный подход к ее решению.